Глава двадцать т р Олаф Андерсон. Бегство Блэка так поразило Филипа, п что не подумав даже о селии, он прискочил на колени. т о ч а с же пробудилась и девушка. Он подхватил ее и крепко прижал к себе. Она увидела блестевшее перед н е ю дуло револьвера и в следующий за тем момент перевела глаза на опустевшее место, на котором до этого находился Блэк. Светила ущербившаяся луна. Филип п быстро огляделся вокруг. Блэк исчез бесследно. Затем он увидел ружье и глубоко с облегчением вздохнул. По какой-то непонятной причине Блэк не захватил его с собой, и об этой причине Филип п догадался не сразу. По всей вероятности, Блэк бежал именно в ту самую минуту, когда Филип п ворочился, употребляя невероятные усилия, чтобы проснуться. У него не оставалось времени ни на что другое, как, возможно, скорее убежать в более темное пространство, и уже некогда было думать об оружии, которое к тому же лежало рядом с селей на снегу. Очевидно, Блэк предполагал, что Филип п находился только в полусонном состоянии. И заметил на его коленях большой блестевший в лунном свете револьвер. Оставив и л и ю з а к у т а н н ы й в ее меха, Филипп встал на ноги и тихонько подкрался к снежному сугробу, около которого помещался его пленник, и стал приглядываться к его следам. В это время к нему подошла Изиля, и Силия, держа винтовку наготове. Она широко открыла глаза и вопросительно, и с испугом смотрела ими то на Филипа, п то на красноречивые следы на снегу. Он был рад, что она не могла задавать ему много вопросов, на которые ему бы пришлось отвечать. Затем он сунул револьвер к себе в к о б у р у и взял у нее винтовку. При тех крайних обстоятельствах, которых теперь нужно было опасаться, ружье могло оказаться более полезным, чем револьвер. А что чего-то надо было опасаться, он был твердо убежден. Его только удивляло, почему именно Блэк его не убил, вместо того, чтобы бежать. Он откровенно признался в этом селии, но и на этот раз остался д о в о л е н что она его не поняла. Все дело было в револьвере, сказал он. Он подумал, что я только закрыл глаза, а не сплю. Но если бы револьвер как нибудь сполз у меня с колена, тогда п и ш и пропало. Он попытался улыбнуться, но это у него не вышло. У него не выходило из головы, что каждую секунду из этой серой, освещенной л у н о ю дымки или вот из этих самых теней, которые сгустились вдоль берега, можно было ждать конца. Если он сначала и надеялся скрыть от нее весь ужас положения, то теперь, усаживая ее на сани, отлично понимал, что это ему не удалось. Он увидел это по ее глазам. Она сама по себе догадалась обо всем, и когда он наклонился над ней, вдруг обняла его за шею, и он услышал у себя на груди ее рыдания, которые она и не пыталась скрыть. Затем они поцеловались, и он бросился от нее к собакам. Псы уже проснулись и, услышав его команду, у Грюма стали подтягиваться и занимать свои места в запряжке. Как только они тронулись в путь, Филип стал размахивать над их спинами плетью, и они постепенно разошлись. Прямо перед ними развертывалась белая равнина медной реки. И скоро собаки неслись по ней уже так быстро, точно бежали к себе домой. Филипп бежал рядом с ними, подсчитывая в кармане патроны и молил судьбу, чтобы рассвет наступил раньше, чем на него успеют напасть эскимосы. Перед ним стояла только одна задача – это не ударить в гляз лицом в последней борьбе за селию. И он желал рассвета, чтобы выполнить все как можно лучше. В его распоряжении было тридцать патронов, и он будет расходовать их все время, пока не доберется наконец до жилища Армина, а там уж все остальное пусть решает сама судьба. Но впереди оставались еще целые часы свинцово-серой ночи. Филип п подгонял собак, называя их теми именами, которыми их звал и Блэк, и время от времени пускал в дело длинный кнут, посвистывавший над их спинами. Лед на медной реке был тверд и гладок. То и дело они попадали на целые пространства его, совершенно лишенные снега, и тогда Филипп садился на сани и сам ехал рядом с Илей, все время оглядываясь назад в белесоватую тайну ночи. Было так тихо, что шум от бежавших по льду собак раздавался как щелканье маленьких к а с т а н е т Слышно было также, как они тяжело дышали. о л о з и из китовой кости на санях потрескивали, точно протестовали против того, что на них ехали не по снегу, а по льду. Кроме этих звуков никаких других Филипп больше не слышал, за исключением только своего же собственного дыхания и биения собственного же сердца. м и л я за милей медная река уходила назад и оставалась за ними. Исчезли последние д е р е в о и последние кусты. И на востоке, севере и западе не было видно конца этой б е с п р е д е л ь н о й пустоте великой полярной равнины. Воспоминание об этой ночи казалось потом Филипу п кошмарным сном на всю жизнь. Он долго еще помнил, как оглянувшись назад, вдруг увидел красный серп з а х о д и в ш и й ущербившейся луны, как наступила затем непроглядная темнота и как он нетерпеливо стал подгонять собак. часто сам впрыгаясь вупреж, чтобы им помочь, и наведываясь иногда к Селии, чтобы лишний раз ее обнять и уверить ее еще и еще раз, что все идет как нельзя лучше и обстоит благополучно. Наконец, после целой вечности наступил рассвет. То немногое, что должно было исполнять роль дня, п о с л е д о в а л о затем так же быстро, как и полярная ночь после сумерек. Стали быстро рассеиваться тени, точно выше поднялись берега, и безбрежный простор тундры вырисовывался перед глазами. Точно выплыл вдруг из целого моря рассеивавшегося тумана. В течение последней четверти часа, в которой ночь боролась с наступившим днем, И, наконец, признал а себя п о б е ж д е н н о й окончательно. Филипп особенно настойчиво оглядывался назад и напрягал зрение, чтобы увидеть, нет ли за ними погони. И только одна с и л я смогла наконец оторвать его глаза от того пути, по которому, как он думал, должны были гнаться за ними враги. Всё время она смотрела вперед, прямо на север. И только теперь увидела нечто, что заставило ее громко вскрикнуть. Филипп вздрогнул. Точно над его ухом вдруг раздался ружейный выстрел. Он обернулся в ту сторону, куда смотрела и она, и увидел поднимавшуюся около леска струйку дыма. А в следующую за тем минуту перед ним обрисовалась избушка. Он перевел глаза на Селию и по ее лицу прочел все остальное. она вдруг зарыдала и стала говорить что-то такое, чего он не мог понять, но он уже догадывался, что их бешеная скачка окончилась победой и что это было жилище ее отца Армина и что Армин был жив. Значит, Блэк их не обманул. До сих пор Филипп еще стойко выдерживал напряжение всей этой ночи, но тут уж нервы ему изменили. И он вдруг ощутил в себе неудержимое желание плакать и смеяться, но он был мужчиной, и у него не вышло ни того, ни другого. Он только продолжал всматриваться в избушку, не мигая, пока, наконец, сияние не обернулось к нему и не оказалось у него на руках. В этот момент конечного торжества силы оставили ее, а затем случилось то, что сразу вернуло Филиппу всю его бодрость. Что-то крича и размахивая руками к нему кто-то бежал. Филипп не мог разобрать слов, но сразу же сообразил, что это был не искимоз, а белый. Он остановил собак и, взяв револьвер, отправился навстречу. Сердце у него билось, в висках стучало. Что-то подсказывало ему, что это был не отец с и л и и а кто-то другой. Он ускорил шаг. И через минуту уже стоял лицом в лицо с неизвестным. Незнакомец оказался настоящим великаном. Его длинные светлые волосы падали ему на плечи. Голова его была обнажена. Он задыхался, и все лицо у него было в крови. Казалось, что его испуганные глаза, когда он глядел именно Филиппа, готовы были выскочить из орбит. А Филипп... Чуть не выронив от изумления револьвер, стоял, разинув рот и не верил своим глазам. Боже мой! воскликнул он наконец. Да н и как это вы, Олф Андерсон! Глава двадцать четвертая. Осада. Вслед за первым неуверенным и растерянным взглядом шведа в его глазах вдруг появилось выражение радостного признания. Не произнеся ни слова, он, как утопающий, схватился вдруг за руку Филипа и продолжал пристально на него смотреть. Точно не был вполне уверен в том, что видел перед собой действительно Филипа, или точно все еще не доверял своим глазам. А затем он широко улыбнулся. Только один человек во всем мире и мог так улыбаться, как Олф Андерсон. И несмотря на кровь и о п у х ш и е черты лица, он точно вдруг преобразился. Все любили этого белобрысого шведа за эту его улыбку. Его сослуживцы клялись, что Олф так и умрет с этой своей улыбкой, потому что чем хуже было положение, тем шире расплывалось его лицо от этой улыбки. Но на этот раз оно расплылось еще вдвое шире, потому что положение стало лучше. Филипп Бранд! воскликнул он наконец. Какими судьбами? Но почему вы весь в крови? удивился Филипп. Убежал, ответил он задыхаясь и вновь хватая за руку Филиппа. И попал как раз вовремя в самую точку. Все погибли, кроме меня одного. И Калькнис, и Гаррис, и этот маленький голландец, ну как его о ф р и н все они валяются теперь окоченелые в снежных сугробах. Но я знал, что за мной вышлют новый патруль. Ожидал его с о дня на день, и вот наконец вы пришли. Сколько с вами людей? Он посмотрел по направлению к избушке и к соням. Улыбка медленно стала сходить с его лица. И Филипп вдруг услышал, как он от разочарования вздохнул. Одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы о л о в все понял. Он выпустил руку Филипа п из своей, сделал шаг назад и вдруг смерил его взглядом с ног до головы. Один, воскликнул он. Неужели? Да, один, подтвердил Филипп. Если не считать селии Армин, я привез ее к отцу. За нею гонятся сейчас со всей шайкой Блэк, и я уверен, что через полчаса он уже будет здесь. Улыбка опять появилась на лице у Олафа. С нами к р е с т н а я сила, воскликнул он, так что они, можно сказать, прибудут сюда со следующим поездом. А с другой стороны опушки погоня за мной. Ну не комедия или в том, что вас принесло сюда только в единственном числе? И вдруг глаза его упали на револьвер. А заряды? Быстро спросил он. А продовольствие? Есть и то и другое, ответил Филипп. Тридцать патронов для ружья, дюжина для револьверов и пудов восемь свежего мяса. Ну в таком случае засядем здесь, в эту избушку. Надо только втащить в нее и собак. И они отправились вместе к соням, на которых все еще терпеливо сидела с и л и я Здравствуйте, с и л и я Армин, весело крикнул ей о л о ф Она вздрогнула, подняла на шведа свои лучистые глаза и вдруг его узнала. о л о ф Андерсон, воскликнула она и протянула к нему обе руки. И затем быстро-быстро она стала ему что-то рассказывать на непонятном для Филипа п языке. Олаф отвечал ей и широко улыбался. Как вдруг сапушки леска раздался выстрел, и они слышали, как над их головами пролетела пуля. Пора, пора! Заторопил Андерсон. И через каких-нибудь десять секунд они уже ехали к избушке. Со стороны хижины за это время не было видно никаких признаков жизни. если только не считать, что самый дым означал жизнь. Не успели Сани остановиться, как с и л и я уже м ч а л а с ь к двери. Дверь оказалась запертой, и она в крайнем волнении стала колотить в нее своими маленькими к у л а ч к а м и и выкрикивать какое-то странное слово. Стоя прямо позади нее, Филипп услышал, как за бревенчатыми стенами кто-то завозился, а затем что-то спросил низким басом. На что Селия ответила нетерпеливым восклицанием и, наконец, отодвинул засов. Дверь отворилась внутрь, и Филип п увидел распростертое объятие, в которое метнулась Селия и седые волосы и бороду. Он не успел увидеть более того, так как в это время подозрительно оглянулся назад, боясь, как бы не настигла их врасплох погоня Блэка. Затем оба они с Олофом стали втаскивать в избушку собак. Протащить их через дверь да еще вдобавок вместе с санями оказалось делом далеко не легким. Когда Олоф захлопнул наконец дверь и задвинул засов, он тут же подошел к Армину и протянул ему руку. "Ну, здравствуйте, старина", обратился он к нему по-датски. "Что нового?" Они стали пожимать друг другу руки и пока обменивались первыми фразами, без которых не обходится ни одна встреча на всем земном шаре, Филипп повернулся к Селии. Она подошла к нему со сверкавшими в полумраке хижины глазами и вдруг обняла его за плечи. Швед так и застыл на месте, точно вкопанный, а белобородый Армин посмотрел на Селию так, точно не верил своим глазам. Поднявшись на цыпочки, Селия поцеловала Филипа п и затем, повернув голову к старику, но все еще продолжая обнимать Филипа, п она что-то ему сказала, отчего Олов так и прыснул себе в кулак от изумления, с м е ш а н н о г о с восторгом. Затем она отошла от Филипа и обняла отца. Что она ему сказала, Олов обратился к шведу Филипп. что она собирается выйти за вас замуж, если только мы когда-нибудь выберемся из этого кромешного ада, ответил Олов. Ну и повезло же вам, Филипп. Только представить себе, что селия Армин и вдруг выходит за такого урода, как вы. Но этому все-таки не бывать. Не угодно ли вам, милейший, посмотреть вот сюда? Филипп приник глазами к щели между брёвнами. и увидел перед собой всю тундру и черневшую вдалеке полоску леса. От этой полоски уже открыто бежали к избушке люди и уже не старались больше скрывать своих намерений. Селия и ее отец насторожились. Ну что ж, постарался их успокоить Филипп. Мы им покажем. У нас есть винтовка, револьвер и целых сорок патронов. Но последние слова чуть не застряли у него в горле. С реки и вдоль тундры, простершиеся между нею и видневшимся на горизонте леском, двигались сани. За ними показались другие, потом третьи и четвертые. Рядом с санями бежало р ы с ц о й несколько закутанных в меха человек. Это Блэк! воскликнул Филип. Андерсон отошел от стены. В глазах у него загорелся своеобразный огонек. А в лице было твердое, как железо, выражение. А в э т о ж е л е з о была впаяна незаметно та страшная улыбка, с которой он всегда выходил на бой или встречался лицом к лицу со своим настоящим противником. Он медленно повернулся вокруг самого себя и указал своим длинным пальцем на все четыре стены избушки. Прошу приготовиться, сказал он коротко и повелительно. Они будут нападать на нас со всех сторон. Только бы нам продержаться до ночи, а ночью они нападать не станут, так как очень суеверны и боятся темноты. Они не сделают этого даже и в том случае, если их к этому будет принуждать сам Блэк. А за этим-то артистом я и гнался по пятам, когда вдруг наткнулся на Армина и его людей. Смелее! В его голосе прозвучала вдруг какая-то неприятная нота, когда он вновь стал смотреть через щель в стене. Филипп о считал поровну снаряды и через всю избушку посмотрел на селю и ее отца. Оба они прислушались к тому, что говорил сейчас Олов, но он знал, что они не поняли ни слова. Он всыпал шведу в правый карман тужурки половину патронов и затем выступил вперед, протянув к Армину обе руки для приветствия. Даже в этот напряженный момент он заметил, как вдруг просияло от удовольствия лицо Уселии, губы ее зашевелились, она что-то быстро и тихо говорила отцу, то и дело поглядывая на Филипа. Армин подошел к нему и руки их встретились. В первую минуту Филип принял п его за старика. Его волосы и борода были совершенно седые, спина у него была сгорблена и руки казались длинными и худыми. Но зато глаза у него, глубоко запавшие в орбиты, светились молодо и бодро, как у орла. Он пристально глядел именно Филипа, п расценивая его так глубоко и всесторонне, как только мужчина может оценивать мужчину. Затем он заговорил, и только потому, как вдруг заблестели глаза Уселии, как разжались ее губы и как быстро вспыхнуло румянцем все ее лицо, он понял, о чем говорил ему Армин. С другого конца избушки вдруг послышался голос Олафа, вместе с ним донеслось и металлическое щелканье ружья, которое он заряжал. Сперва он поговорил о чем-то с с е л и е й и ее отцом на их родном языке, а затем сказал Филиппу по-английски. Вернее будет, если мы теперь же приготовимся к отпору. Скоро они начнут. Вы уже разделили патроны? Да, каждому по семнадцати, ответил Филипп. У вас в правом кармане. Филипп осмотрел свое ружье и стал глядеть сквозь щель на тунду. р Он слышал, как Олаф тащил к себе собак. чтобы привязать их к ножкам скамьи. Слышал, как что-то говорил на своем непонятном языке Армин и как утвердительно ему ответил Швед, которого быстро и тихонько п е р е с п р о с и л а Селия. В тот же самый момент у него сильно забилось сердце. Враги соединились вместе и перешли в наступление. Идут, обратился он колофу. Швед спокойно подошел к своей щели и направил в нее ружье. Не волнуйтесь, Филипп, сказал он. Отсюда у нас хороший прицел, и мы можем отлично потренироваться сегодня в стрельбе. Вот только бы они подошли поближе. В эти минуты напряженного ожидания Филипп впервые улучил возможность поговорить со своим соседом. Сперва он сказал: "Думаю, Олов, что быть может, вы и поймете меня". Вместе с этой девушкой мы прошли целый ад, и я полюбил ее. Если нам удастся выбраться отсюда, то она будет моей женой. Она уже обещала мне это, но, к сожалению, я ровно ничего не понял из того, что она говорила мне о себе. В чем дело? Кто она такая? Почему вдруг она оказалась у Брэма Джонсона? Вы знаете их язык, и к тому же... Некоторое время пробовали вместе с ними. Вот они сейчас там получают распоряжение. Перебил его Олов. Точно вовсе его и не услышал. Они и з ы т е в а ю т что-то особенное. Это все Блэковские планы. Смотрите, как они разбились на группы. Он глубоко вздохнул и точно ничего и не случилось, продолжал без малейшей перемены в голосе. Калкинс, Гаррис и о ф л и н погибли в частном бою, ч е т н о отбиваясь. Но об этом я расскажу вам потом. Целых семь дней я убегал на запад и вдруг наткнулся на лагерь Армина этой девушки и двух русских. От залива к о р о н а ц и их вели в качестве проводников два эскимоса. Ну а об остальном вы можете догадаться и сами. Эти проводники дали знать о нас Блэку и его шайке два дня спустя. Как я познакомился впервые с Армином и его дочерью. Затем вдруг, как снег на голову, откуда-то появился б р э в Джонсон со своими волками. Он остановился около нас, долго сидел на корточках и что-то бормотал. Тогда я стал за ним наблюдать. Оказалось, что он подобрал один из волосков Селии, который она собрала во время причесывания с гребешка. И когда увидел меня, то зафыркал как зверь. Точно боялся, что я отниму у него этот священный волос. Я понял тогда, что этот волос ему нужен был для силка. Я предвидел, что должно было случиться. Я знал, что Блэк только и ждал того, чтобы б р э м поскорее уехал и развязал ему этим руки. Поэтому я посоветовал Селии давать б р э м у свои волосы добровольно, чтобы задержать его при нас подольше. Она стала давать ему их своими собственными руками, и с этой минуты этот сумасшедший стал следовать за ней по пятам, как собака. Я пробовал было поговорить с ним, но это казалось невозможным. От него нельзя было добиться ни одного слова. Ну, с а затем Брему и его волкам понадобилось мяса, и он все-таки должен был от нас уехать. Тогда Блэк напал на нас, оба русских были убиты. А я и Армин забились в уголок, прикрыли своими телами Селию и долго отбивались, пока наконец точно снег на голову снова не явился к нам б р э м Он вовсе не принял никакого участия в этой драке, а просто отнял у нас девицу, посадил ее к себе в сани и был таков со своими волками. Армин и я в последствии кое как добрались до этой избушки и живем в ней уже сорок дней и сорок ночей. Сбегал было я сегодня, чтобы достать себе пищи. Да вот нарвался опять на этих разбойников и пришлось в е р н у т ь с я назад ни с чем. Его голос вдруг осекся. Через какую-нибудь сотую долю секунды вслед за этим грянул выстрел из его ружья, и вслед за тем один из эскимосов Блэка повалился на землю. Послышалась стрельба со всех сторон. Скимосы бежали к хижине на рысях по открытому пространству и стреляли на бегу. Филипа п удивило их количество. Сердце его замирало от отчаяния, даже в тот самый момент, когда, нажав затвор, он сделал свой первый выстрел в нападавших. Что будет с Сели, когда его убьют? А что его убьют, он в этом не сомневался ни сколько. Так как пули уже давно стучали о б р е в е н ч а т ы е стены избушки точно к а с т а н е т т ы Филипп уже видел, как в нескольких местах пули уже пробили стены и влетели в избушку. И приставив ружье к косику, подскочил к Селии и почти на руках отнёс её вглубь и загородил её скамьей, стоявшей вдоль стены. Оставайся здесь, приказал он ей. Понимаешь? Здесь. Она улыбнулась ему и утвердительно кивнула головой. Это была удивительная улыбка, полная нежности, которая говорила ему, что она поняла, что он говорил ей и будет ему повиноваться. Она не сделала ни малейшей попытки удержать его около себя, но в тот самый момент Филипп не мог о с и л ь и с к у ш е н и е привлек ее к себе и поцеловал ее в губы. Армин стоял у двери, держа в руке тяжелую дубину, которая нижним своим концом касалась пола. Он спокойно ожидал заключительной сцены атаки, когда враги будут наконец сломиться в самую избу. А затем случилось то, чего так боялся Филипп. Пули стали пробивать дверь и влетать через окно. Одна из собак вдруг жалобно завизжала и повалилась на пол, начав корчиться в конвульсиях. Олов отступил назад и посмотрел на Филипа. п Теперь на его лице уже не было улыбки, о н о з а с т ы л о как железная маска. Ложитесь, скомандовал он. Слышите? Ложитесь все. Он опустился на колени и приказал это сделать и Армину на его родном языке. р а с т я н и т е с ь на полу, продолжал он. Вытяните ноги по направлению к ним и так лежите. пока они совсем не прекратят стрельбу, вот так. И он сам растянулся на полу параллельно полету пуль. Вместо того чтобы последовать примеру шведа, Филипп подскочил к Селии. На полпути к ней пуля задела его заворот. Он опустился перед ней, забрал ее целиком к себе в руки и заслонил ее своим телом от огня. Минутой позже он уже благодарил за эту судьбу, так как пули стали влетать в избушку как крупные капли дождя. Он опять услышал команду шведа, кричавшего ему с пола: «Нагнитесь ниже, с п р я ч ь т е с ь за последнее бревно. Вы имеете в своем распоряжении еще восемь дюймов». То же он приказал по-датски и Армину. И вдруг неожиданно сама с о б о ю пальба прекратилась. Вместо ружейного огня до них вдруг долетел неожиданный гул голосов, и о л о в вскочил на ноги и радостно вскрикнул. Филип п тоже бросился к нему и оба выглянули через щель наружу. Что такое? В удивлении воскликнул о л о в Да это не как Брэм Джонсон. Да, да. Так и есть, это сам Брэм Джонсон. даже Селия поняла потрясающее значение этих слов взволнованного Олафа. Неужели это правда? Неужели в самом деле это Брэм Джонсон? Она бросилась в след за Филиппом и выглянула вместе с ним через щель. Оттуда, от той далекой полоски леса, сюда бежали Брэм и его волки. Вся стая была на свободе и развертывалась как громадный веер. Она мчалась с быстротой ветра. А за ними едва поспевал на своих лыжах их хозяин Брем, дикая чудовищная фигура, выделявшаяся на яркой белизне снега. В руках у него была тяжелая дубина. Он что-то кричал вслед волкам. Этот е г о в о п л ь покрывал собой все другие звуки, как рев дикого громадного животного, и они его услышали и повиновались. Они побежали еще скорей, а затем... Находившиеся в избушке сразу поняли все, и сердца у них остановились. Брэм Джонсон со своими волками повел атаку на эскимосов. С безумцем великаном, ч а в ш е в о ш и м с я со своими кровожадными зверями через р а в н и н у Филипп перевел глаза на нападавших. Охваченные суеверным страхом, они только смотрели на м ч а в ш а в ш и х с я на них животных и на кричавшего во все горло человека волка. Никто из них не поднял ружья и не выпустил ни одного снаряда. А затем они вдруг пришли в себя и бросились бежать в разные стороны. Волки их уже настигали. Селия закрыла глаза руками. Швед проскользнул мимо нее, откинул засов и распахнул дверь настежь. Филипп последовал за ним. Еще минута и все было кончено. Последний из осаждавших. Скрылся в опушке леса. н о волки бросились в след за ними, а за волками побежал туда же и Брем. Филип посмотрел п на Олафа Андерсена. На лице у шведа была его старая улыбка, и несмотря на нее, он все-таки казался взволнованным. Мы не последуем за ними, сказал он. Брем и его волки расправятся с ними, и затем он вернется, когда все уже будет кончено. А тем временем не отправится ли нам всем домой? Давайте з а п р я г а т ь с о б а к Я уже так устал от этой хижины. Сорок дней и сорок ночей. Уф! Ведь это ад. Не найдется ли п р и в а с табаку, Филипп? Если есть, то угостите, а? На чем это я бишь остановился, рассказывая вам историю Силя и Армина? Что это, табачок? Филипп протянул ему с в о й к и с е т с табаком и трубкой. Олов набил ее и закурил, сразу выпустив целое облако дыма. Да, на чем бишь я остановился, продолжал он. Ах да. Так вот, этот самый Армин рассказал мне, что несмотря на то, что он был природным датчанином, его по особым проискам распутинской партии арестовали и засадили в Петропавловскую крепость, где он протомился несколько лет. Большая часть его друзей тоже оказались кто в ссылке, кто в тюрьме. Некоторые из них, впрочем, заботились о Селии, думая, что он умер. Как только Распутин был убит и еще прежде, чем началась революция, они узнали, что Армин был жив и медленно умирал где-то в отдаленных местах Сибири. м а т с е л и и тоже датчанка умерла еще тогда, когда с е л е я б ы л а ребенком. Но некоторые из родных и кое-кто из русских решили вернуть Армина из Сибири, наняли пароход и отправились вместе с с е л е е й на поиски. Он остановился на минуту, чтобы снова зажечь трубку. И они нашли его, продолжал он. Они бежали с ним из Сибири раньше, чем узнали о революции. Иначе Армин вернулся бы оттуда вместе с другими с ы л ь н ы м и и ему были бы возвращены его права. По каким-то соображениям они погрузили его на американское китобойное судно, а этот китобой имел несчастье быть затертым льдами и должен был за зимовать в заливе Коронации. Тогда они сошли с него на берег и отправились далее уже на собаках с проводниками. Ну, а остальные подробности вы, Филипп, узнаете, когда научитесь у с и л и ее языку, а ее выучите говорить по-английски. Ведь вам придется сделать из нее американку, не правда ли? Селия тоже вышла из и з б у ш к и и стала рядом с Филиппом. Тихая радость, которая светилась у нее в глазах и которой она не скрывала, заставила Олафа слегка засмеяться. А она полюбит Америку. Воскликнул он: "Да, милейший, она полюбит ее больше, чем все другие страны на всем земном шаре, уверяю вас." В тот же полдень они медленно отправились к югу, держась берега медной реки, и вдруг неожиданно услышали позади себя вой волков б р э м а Джонсона. Он д о н е с с я до них только однажды, как отдаленное завывание ветра. И тем не менее, когда с наступлением темноты они расположились на отдых, Филипп был твердо уверен, что с у м а с ш е д ш и й со всеми своими волками н а х о д и т с я где-нибудь поблизости. Совершенное изнеможение от усталости сливало для него и для Селии эти часы в одну общую сплошную массу, в то время как Олов, одевшись потеплее, всю ночь просидел на страже. Два раза в тишине ночи до него доносились крики. Одним из них был голос человека, другим — в о й его волков. На следующий день они расположились на ночлег на опушке леса и разожгли громадный костер. Это был такой огонь, что было видно все на расстоянии пятидесяти шагов и даже больше. И вот именно на этот огонь и явился Брэм Джонсон. Он подошел к костру так неожиданно и так неслышно, что Селия вдруг вскрикнула от испуга, а Олов, Филипп и Армин в удивлении уставились на него большими глазами. Казалось, что б р э м позабыл обо всем на свете, кроме одной только Селии. Он подошел к ней, долго смотрел на нее, не отрывая глаз, а затем круто повернул назад и исчез во мраке. Швед бросился за ним вслед, но было уже поздно. В конце концов, много все-таки в жизни разных происшествий и подчас таких странных, что просто разведешь руками. Случай с б р э м о м Джонсоном с крайнего севера с этим безумным человеком-волком несомненно относился к их числу среди архивных материалов пограничной стражи в Черчилле. В настоящее время хранится объемистый пакет, полный официальных и личных документов. Там имеется, между прочим, краткий и откровенный доклад капрала Олафа Андерсона. Есть и более длинное и подробное изложение показаний мистера и миссис Филипа п и Селии Бранд и поля Армина. К этим бумагам приложены также и копия официального распоряжения о помиловании б р э м а Джонсона. За ним уже не охотится больше никто. Да будет Брэм Джонсон на свободе. Вот та фраза, которая объявлена всем чинам пограничной стражи. И это несомненно разумное и гуманное постановление, так как страна Брэма пустынна и велика, и он никому там не сможет помешать охотиться своими волками при свете полярной луны и звезд.